Глава восьмая. Магия это физика, а еще жидкость. Я остановился и отошел на обочину. Мой маневр заставил всадника ускориться, после чего сомнений больше не оставалось, он скачет ко мне. Неприятное будет знакомство, ведь я ночью в сторону деревни тащу труп человека и две головы. Тоже людей. То есть, по оценочному мнению этой консервы, если тот, конечно, здравомыслящий перец, в моем лице он должен видеть весьма подозрительного типа. И начинать разговор с таким нужно по-особому. Всадник остановил коня на вполне безопасном расстоянии, где я не смогу ему навредить, но услышу, он обнажил меч и направил на меня кулак. В его наруче, как оказалось, был встроен арбалет, и стрела в ложе светилась магическим сиянием остановись представься и объяснись суровый воин смотрел на меня с уверенностью в собственных силах и был полностью прав я ему не противник особенно когда этот хрен уже считает меня за врага и готов дать отпор дайте мне возможность использовать магию и я его завалю тут без вариантов только сколдануть тоже пламя просто не успею а вот щит да убери эту штуку в сторону страшно развернув магический щит прикрыл им себя У меня были сомнения, что в этот раз он защитит. Все же наконечник стрелы непростой, сразу видно зачарованный. В данной ситуации я больше полагался на авторитет магов. Пусть консерва покумекает, увидев, что я могу делать. Маг? Стражник лишь на мгновение замешкался. Нет, ты не маг, наемник. Верно, наемник. И я тащу тело своего заказчика в деревню. Его тело и голову наемников, ушедших с нами на патрулирование. Меня Дэйн звать. Может, слышали обо мне? а всем стражникам уже должен был пройти слух о перерожденном, что само по себе является идентификацией. «Дэйн? перерожденный? Стражник опустил арбалет, после чего я убрал магический полок, выдохнув с облегчением. «Что-что, ссориться со стражниками будет большой ошибкой». «Да, мы с караванщиком наткнулись на Трента, выжил только я». «Трент?» На некоторое время стражник задумался после чего, что-то для себя решив, сказал именно то, чего я от него и ожидал. «Покажи мне тело монстра! Нужно убедиться в твоих словах!» Под сопровождение цоканья копыт и пристального взгляда я вернулся к месту боя, а там уже вовсю орудует местное зверье, разбирая на сувениры тело Трента. Они буквально его пожирают, как стоя голодавших шакалов. Трудно поверить, но живое дерево только внешне покрыто корой. Внутри такая же требуха, как и у любого живого существа. «Возвращаемся», — приказал стражник, и я послушно последовал за ним. Тела опавших бойцов подбирать не стали. Просто, как только дошли до постовых, за ними отправили свободных стражников. Мы же чего то спешили с докладом к кому-то важному. За время моего короткого отсутствия в деревню прибыло не менее десятка стражников. Со стороны это смотрелось, как если бы часть какой-нибудь армии отделилась от основного войска, чтобы пополнить запасы провизии самым что ни на есть, варварским способом. На ночь, глядя, ходят тут, гремят своими доспехами толщиной в танковую фронтальную броню. До сегодняшнего дня мне не довелось видеть личных коней стражи, а ведь они были подстать стать всадником. Не те хилые лошадки, и даже не рыцарские кони моего мира. Тут настоящее чудовище, внушающий трепет одним своим видом. Просто немыслимый контраст с видимыми ранее экземплярами. И ведь это обычные стражники, а не рыцари лорда. Странное чувство засело в груди и не отпускало. Казалось, что-то тут не то. Стражник привел меня к своему собрату, который был больше его самого, на две головы и, соответственно, шире. Этакая стальная башня с широким мечом, за которым я могу спрятаться полностью. Для этого даже стараться не понадобится. Настолько он был широк. Доспехи, естественно, тоже отличались, но по большей части только мелкими деталями, выделяющими этого господина от остальных стражников. Понятное дело, что этот тип главный. Что любопытно, эта важная консерва разговаривала с эль Вали, чему я, собственно, удивлен не был. А вот отсутствие старосты меня тревожило. Как бы, он должен был встречать гостей, и тем более стражу. Где его носит? Докладываю. Мой сопровождающий самым наглым образом прервал разговор двух вроде как важных людей. Обнаружено тело Трента. Если сперва девушка и суперконсерва скорчили недовольные рожи, то после того, как было произнесено слово «Трент», Они сменились на шарашены. Правда, лишь на мгновение. Оба в тот же миг взяли себя в руки. Хозяин каравана мертв. Из трех наемников в живых остался только этот. Его имя Дэйн, недавний перерожденный. Дэйн, вот значит, как ты выглядишь. Наслышан. По всей видимости, эта суперконсерва меня знает. Такое положение дел радовало. Еще не хватало в критический момент стать крайним. «Существование Трента все меняет», — заявила Эльвали. «Нужно немедленно выйти на связь с Дриадой, как угодно!» «Успокойтесь, мадам. Приказ лорда, теперь это дело полностью на нас. Мы все уладим, отдыхайте!» «Вы не осознаете масштаб угрозы?» «Полностью осознаю. Однако угроза недостаточно критическая, чтобы искать помощи у дряды. Мои люди справятся». Консерва говорил уверенно, когда, как эльвали смотрела на него с явным, я бы даже сказал, излишне выраженным недоверием. Она, видимо, еще не научилась хорошо прятать эмоции. «Вы понимаете, что выполнять ваши приказы я не стану?» У девушки на лице все было написано. Она, как ребенок, хочет кольнуть самомнение стражника своим отказом. Уж слишком он уверен в себе. «Понимаю. И не требует вас ничего, разве что рекомендую не покидать деревню в одиночку для вашей же безопасности. Вы могущественная волшебница, опытный воин и талантливый алхимик, поэтому должны понимать, Насколько важна подстраховка. А Суперконсерва прав. Даже дофига сильным не помешает помощь. Он моя поддержка, девушка указала на меня. Не путёвый, но талантливый ученик. Перерожденные действительно талантливые люди. Так тому и быть не возражаю, и не буду иметь его в виду как наемника. Хорошо, что мы все выяснили. От нас еще что либо требуется? Только подробный отчет прошедшего боя с Трентом. «Конечно», — кивнула девушка. «Рассказывай, Дэйн». Подробности сражения в моей голове несколько расплылись, отчего в итоге отчет был рваным. По этой причине я просто передал ключевые события. Как оказалось, мимо меня прошло слишком много сомнительных деталей, где очень многое было весьма подозрительным. караванчик скорее всего, знал о существовании Трента, иначе бы не стал готовиться к бою. К себе в усиление он взял только самых опытных и отличившихся в нападении хранителя леса, то есть я, и еще двое. Откуда он узнал о Тренте, непонятно. Зачем решил с ним разобраться, тоже неясно Почему он никому не рассказал о своем знании, и осталось загадкой. Для Эрвали с консервой его мотивы были непонятны, а тот факт, что караванчик пошел в мнимый патруль буквально за десяток минут до прибытия стражи, и вовсе походило на злой умысел. Выслушав меня, эти двое начали обсуждать услышанное, словно не хотели прервать беседу. Их разговор продлился достаточно долго, чтобы мне надоесть, поэтому я прервал их, сообщив, что ухожу отдохнуть. На это они только махнули рукой, мол, иди куда хочешь, только не мешай. Семья, ранее приютившая меня, на этот раз была рада принять гостя у себя еще больше, чем до этого. Хороший воин, что может при надобности защитить их, да еще и перерожденный. Когда же я показал им магию, то меня и вовсе чуть ли не на руках носили». «И вот, вроде бы, я должен быть рад за столь высокую оценку моих способностей», червячок сомнения за выбранный путь снова напомнил о себе. «Нужно было становиться магом. Они реально крутые перцы». Утром, выйдя на улицу, был удивлен количеством воинов в доспехах. Если ночью их от силы был десяток, то сейчас, по меньшей мере, в три раза больше. И, надо сказать, они внушали доверие. Было некоторое чувство защищенности. Пройдя к телегам каравана, увидел, что стражники подготовили его к отбытию, то есть имущество владельца не растащат. Всю картину омрачал вид, как деревенские делают гробы и кладут туда павших наемников, после чего их грузят в телегу. В город караван вернется с печальными вестями. Это уж точно. Удивительно, как за одну ночь изменилось мое положение. Вот я был одним из самых боеспособных бойцов, а теперь практически ничего из себя не представляю. Хотя нет, тогда же лучше, больше свободы. Пользуясь случаем, решил попрактиковаться в магии. Она, как я уже выяснил, куда эффективнее в бою, чем меч, особенно когда противник чудовище, до которого даже подобраться подвиг. Прогулка по деревне в поисках укромного уголка привела меня к хорошей полянке среди деревьев. Следуя своей паранойи, сделал на их стволах по еще одному срезу, хотя до этого на них остались отметины от оруженосцев рыцаря. Закончив с этим, приступил к тренировкам. Главная мысль, не дававшая мне покоя, заключалась в могуществе магии. Она крайне крута, круче, чем меч и лук. И ведь я не в игре, где есть полоска маны с определенным объемом. Тут реал, тут все немного иначе. Тут мана плавает в воздухе, и ей можно пополнять свой резерв без всяких ограничений. Ну, разве что скорость пополнения резерва хромает. Да и сам объем маловат, но это мелочи. Швырни магии, восполни ману из воздуха, Швырни магии еще раз, и так по кругу, бесконечно. А магия в этом мире не такая простая штука. Мне уже довелось убедиться в словах эльвали когда она говорила, что магический огонь имеет вес. Тогда я еще не понимал, насколько колоссальная разница с обычным пламенем. Того Трента я будто горящим бензином, смешанным с маслом, поливал. И это явно касается других стихий. Они тоже должны отличаться. Но сперва огонь. Мечта любого пацана — уметь швырять огненные шары. Я не был исключением и загорелся этой идеей. Начал, само собой, с вариантов поменьше, чтобы не спарить все вокруг. Уверен, тушить магический огонь далеко не то же самое, что и обычный. Сформировать огненный шар проблем не составило. Всего-то и нужно сообразить клубок из магических нитей, которые воспламеняются с некоторой задержкой. Проблемы возникли сразу после воспламенения. Часть огня падала мне под ноги, подобно горящему маслу а остаток разогревал огненный шар, усиливая жар. Поскольку шарик постоянно подпитывался, концентрация жара росла очень быстро, как и горящая земля под моими ногами. Фиаско произошло, когда я решил перейти к броску. Мое творение тупо упало вниз, стоило мне прекратить напитывать шар маной и замахнуться для броска. Шар не взорвался. Он, как коктейль молотова, распространил огонь на определенной площади, где главная закуска для пламени были мои ноги. Ожоги получил страшный, обувь и штаны испортил, словом, облажался по полной. Используя печальный опыт первой попытки, следующие были в разы лучше. Точнее, не так. Они по-прежнему являлись провальными, но я не получал ожоги, разве что рукав слегка подпалился. Проблема состояла в том, что огненный шар ни в какую не желал бросаться. Вот будто он существовал, привязанный на некоторое расстояние от моей ладони, и все. Стоило обрубить поток магии, включались физические свойства магического воплощения огня, и под действием гравитации горящая капля падала вниз. Толкнув сформировавшийся шар воздухом, мне все же получилось его на мгновение сдвинуть. Однако тот по итогу разлетелся огненными брызгами, из чего я сделал вывод, что магия в этом мире по своим свойствам приближена к воде. И если я хочу сообразить огненный шар, то сперва нужно изменить его агрегатное состояние, то есть превратить огонь в лед. Нелепая схема, абсурдная идея, но зацепка работоспособная. К своему удивлению, задуманное получилось довольно быстро. Обновленный огненный шар даже был похож на те, что я видел в фильмах своего родного мира. Горит себе, крутится и практически не сытся горящим маслом. Увы, швырнуть его по-прежнему не получалось, а вот взрывалась моя магическая разработка очень даже хорошо. Словно шарик, заполненный лавой плюс еще несколько ожогов в копилку моих сегодняшних страданий. Вопрос с бросками решился как-то сам собой, в одну из попыток, где я экспериментировал с движениями. Поняв, что если продолжать формировать огненный шар и одновременно с этим двигать рукой, он не падает, более того, именно так и нужно его бросать. Теперь я мог создать из магии коктейль Молотова с начинкой из лавы. Правда, это по-прежнему было далеко от проекта. Все же уже сейчас я имел возможность атаковать противника под прямым прикрытием щита, что значительно повышало мою боеспособность. Будь такое умение при мне в сражении с Трентом, караванщику и наемникам ничего бы делать не пришлось. Дерево бы просто сгорело, словно ненужный мусор. Но меня категорически не устраивал результат. Я хотел большего, того, что умел тот рогатый Они, а именно шквал ледяных стрел то магическое существо могло мгновенно создать несколько ледяных стрел рядом с собой, не пошевелив и пальцем, когда, как мне, на создание одного шарика требуется несколько секунд. Так еще я выстрелить им не могу, а только кинуть на несколько метров вперед, и то навесом. Он же стрелял своими стрелами, словно пулями. Вот чего я хочу добиться. Формирование нескольких огненных шаров и швыряние их с места на большой скорости. И пока я соображаю не в том направлении сильно закручивая огненный шар удалось добиться более мощного и точного броска но это был предел такого способа нужен был иной принцип решив отвлечься начал работать с магическим щитом и к своему удивлению обнаружил что он игнорирует магию точнее не так присутствует небольшое искажение пропускаемого через него пламени но не критично то есть я могу через него бить огнем это стало настоящим открытием после чего я попробовал бросить у него шариком огненный шар разбился а его пламя спокойно прошло через щит. И это было вполне объяснимо, ведь агрегатное состояние меняется, когда как щит останавливает только физические объекты. А тут солянка. И это интересно. Хоть я и пытался, понять, как работает магический щит, не мог. Разворачивая его, там как-то по-своему сплетается магия, образуя полотно, мне банально не хватает времени уследить за этим. Голову даже посетила мысль, что где-то в этом мире... Возможно, даже в магической башне есть некий сервер, который замагов за магов формирует плетение. Им лишь кодовую фразу нужно произнести. Может быть, именно поэтому они так за свою репутацию и знания держатся, чтобы про их мошенничество не прознали обычные люди. Кстати, интересная теория. Магия же есть во всех, что мешает крестьянину произнести заклинание, получив на выходе колдунство. Если его магического резерва хватит, то волшебный сервер сам обработает запрос, воспроизведя заклятие. Здорово? Да. Полезно для простых людей? Безусловно. Пошатнёт ли это могущество магов? Без сомнения, да. Но это как кувалдой по чугунному фонарному столбу. Сперва звонка, но потом звон утихает, и, возможно, даже мятина не останется. Значит, дело в другом. Уже подходил вечер. Я наигрался на этой полянке целый день и слегка проголодался. Один день, одно заклинание — нормально. Однако спросить совета у Эльвали было необходимо. Меня категорически не устраивало, что я не могу швырнуть огненный шар с пулю Да, при наличии перчаток, защищающих от огня, можно в разы усилить бросок, но мне нужен именно магический способ. Поэтому я двигался к ее дому. Еще на подходе заметил, что там происходит что-то интересное. Тот самый глава, прибывшего в деревню отряда стражников, помогал девушке сесть в седло своего коня. Сам же он при этом явно не собирался садиться следом. Тут именно что коняшку отдают во временное пользование. Почуяв неладное, перешел на бег».